Он заснул, опьянённый радостью, и встал рано, чтобы перед свиданием пройтись по аллее Булонского леса. Ветер переменился, погода за ночь стала мягче, солнце грело, словно в апреле. Все любители Булонского леса вышли на прогулку в это утро, повинуясь призыву ясной и тёплой погоды. Дюруа шёл медленно упиваясь свежим воздухом, сочным, словно весенний плод. Он миновал триумфальную арку и пошел по большой аллее, рядом с которой шла дорожка для верховой езды. Он смотрел на едущих рысью или галопом мужчин и женщин, богатых светских людей, и почти не завидовал им теперь. Почти всех их он знал по именам, знал цифру их состояний и скрытые стороны их жизни, так как его профессия сделала из него нечто вроде справочника парижских знаменитостей и скандалов. Проезжали амазонки, стройные, затянутые в темное сукно, с высокомерным и неприступным видом, свойственным многим женщинам, когда они сидят на лошади. Дюруа забавлялся, произнося в полголоса, как читают в церквах молитвы, имена, титулы и звания любовников, которых они имели или которых им приписывали. Иногда вместо того, чтобы сказать «барон де Танкле», «князь де Латуран Турангеран», он бормотал «Лесбос», «Луиза Мишо» из Водевиля, «Роза Маркетен» из оперы. Эта игра его очень забавляла, словно он констатировал, что под строгой оболочкой приличий в человеке скрывается бесконечная и глубокая низость. И это сознание радовало, возбуждало и ободряло его. Он произнес вслух толпа лицемеров и стал искать глазами тех наездников, о которых рассказывали самые грязные истории. Среди них было много таких, которых подозревали в шулерстве, для которых клубы во всяком случае, являлись крупным источником дохода, единственным и, несомненно, нечистым источником. Другие, лица весьма прославившиеся, жили исключительно на средства своих жен, что было всем известно, третьи — на средства своих любовниц, так утверждали в свете. Многие платили свои долги, поступок, заслуживающий уважения, но никто не знал, где они доставали нужные для этого деньги. Довольно подозрительная тайна. Здесь были финансовые дельцы, огромное состояние которых имело своим источником кражу, но которых принимали всюду в самых аристократических домах. Были лица, пользовавшиеся таким почетом, что мелкие буржуа при встрече с ними снимали шляпу, хотя наглые спекуляции их в больших национальных предприятиях не составляли тайны ни для кого из тех, кто знал подоплеку света. У всех этих господ был высокомерный вид, наглый взгляд, презрительная улыбка и у тех, кто носил бакенбарды, и у тех, кто носил только усы, Дюруа продолжал смеяться, повторяя «Да, нечего сказать, шайка жуликов, проходимцев!» Но вот быстро проехала прелестная открытая низенькая коляска, запряженная двумя белыми лошадками с развивающимися гривами и хвостами. Ими правила молодая белокурая женщина небольшого роста, известная куртизанка. Позади нее сидели два грума. Дюруа остановился. У него было желание поклониться, аплодировать этой женщине, сделавшей карьеру с помощью любви и дерзко выставляющей на показ здесь, в часы гуляния этих лицемерных аристократов, кричащую роскошь, заработанную ею в постели. Быть может, он смутно чувствовал между собой и ею что-то общее, какое-то сходство натур, Чувствовал, что они принадлежат к одной породе, что у них один и тот же душевный склад, и что его успех будет основан на смелых действиях такого же характера.